Глава 8 Живин застал Наталью Поликарповну на работе. Увидев оперативника, она побледнела и спросила. «Нашли?» «Да, труп». Живин решил действовать в открытую, без всяких прелюдий. «А убил ее Богдан». Женщина отшатнулась от него, судорожно схватилась за край стола, чтобы не упасть. «Не может быть!» «Еще как может!» Живин взял женщину под локоть, помог ей сесть на диван. Сам расположился напротив на стуле. «Наталья Поликарповна, времени мало. Постарайтесь коротко и ясно ответить на все мои вопросы». «Задавайте», — прошептала она. Вспомните тот вечер, когда Богдан уехал с последней партией гостей. Олеся была у вас. Сколько времени она оставалась в вашей квартире? Да, она помогала мне убирать посуду. Минут тридцать от силы сорок. Вы не смотрели с балкона, как она уходит? Нет, не догадалась. А что, там ее ждал Богдан? Сколько времени он у вас работает? Больше года. А где до этого? Не знаю. Но вы же отдел кадров. Что написано в трудовой книжке? Книжка не настоящая. Там записано, что он уже 8 лет в Якутии работает. То есть все северные надбавки у него есть. Да. Кто делал трудовую? Я попросила в одном автотранспортном предприятии. Как он устроился работать? Его кто-то рекомендовал? Вы не поверите, никто. У меня был водитель запойный я хотела его заменить, а тут Богдан подвернулся, искал работу, я и взяла его к себе нормальный парень, а паспорт его видели настоящий, видела, но не обратила внимания, а что паспорт может быть не настоящий. Живин проигнорировал этот наивный вопрос и продолжил. У вас столовое на предприятии есть, Да. Остатки пищи Богдан забирал. Да, он попросил меня, чтобы в столовой ему давали объедки для свиней. Я распорядилась. Наталья Поликарповна, сообщите родственникам Олесе Процко об обнаружении трупа и решите вопрос насчет похорон. Для вас наступили черные дни. Ждите, скоро вы будете вызваны на допрос. Сегодня вечером машину пригоним». Вам придется искать другого водителя, хотя вряд ли он вам понадобится. Живин торопился, не хотел упустить возможность первым задать вопрос убийце. После этих слов женщина закрыла лицо руками и разрыдалась: Бедная девочка, что ты наделал богдан? Волгу возле управления живин увидел издалека. Уже привезли, немного опоздал. Подумал он, выскакивая из машины. Богдан сидел в кабинете начальника уголовного розыска. Там же находились три оперативника, которые конвоировали его из поселка. Увидев Живина, начальник воскликнул. «Этот тип утверждает, что он и есть Богдан Гужва». И убийство он, конечно, не совершал. Живин пристально посмотрел на арестанта. «Гюльчитай, открой личико!» кто ты на самом деле такой? Преступник со злой ухмылкой посмотрел на оперативника, сквозь зубы плюнул на пол и отвернулся. Живин видел, что разговаривать с ним сейчас не стоит, и сказал Кириллову «Самсон, неси приблуды для пальчиков, откатаем его». Кириллов спустился в кабинет и вернулся с приспособлением для снятия отпечатков пальцев. Через несколько минут дактилоскопическая карта неизвестного мужчины славянской наружности, предположительно 35 лет, была на руках у разыскников. «Давай в информационный центр», — приказал Живин Кириллову. «А ты, Тимофей, возьми двух ребят. Отправляйтесь на обыск дома этого гражданина. Переверните там все вверх дном и ищите документы». Когда Живин определил арестанта в изолятор и вернулся в кабинет, туда пришел Кириллов. По дактилоскопическому учету не проходит, — доложил он. Несудимый или залетная птичка? Тем временем подоспели оперативники, которые ездили на обыск. Вот паспорт на гужу. Лапин протянул Живину документ. Фотография, если приглядеться, явно вклеена позже. Еще военный билет на имя Карпенко Николая Васильевича, 54 -го года рождения, уроженца города Львова. На фотографии совсем пацан, но черты лица напоминают нашего клиента. Он и есть, наверное. Живин кивнул и приказал Кириллову. Срочно проверить Карпенко по всем видам учета. Через 10 минут он уже знал, что гражданин Карпенко Николай Васильевич, ранее судимый за нанесение тяжких телесных повреждений, разыскивается увд города Львова за совершение убийства в 1985 году. Он объявлен во всесоюзный розыск. «Закажи по межгороду Львов», — велел Живин Кириллову, начальнику уголовного розыска, обрадуем его. «Вот ведь гад!» — сокрушался Кириллов, набирая номер. «Этот убийца пригласил нас на день рождения. Как все жутко получилось, мы словно на поминках побывали». «Почему плохо?» — спросил Живин. «Если бы вы не побывали на дне рождения, то и преступления не раскрыли бы. Так что все нормально, не переживай». Через час зазвонил телефон. Телефонистка томным голосом осведомилась. Осведомилась. «Леву, заказывали Сейчас соединяю». Затем в трубке гаркнул мужской голос. «Алло, говорите!» «Здравствуйте!» — поприветствовал Живин собеседника. Беспокоит вас из Якутска, из уголовного розыска майор Живин. Из Якутии? Что случилось? Я заместитель начальника уголовного розыска города Львова, подполковник милиции Левчук. Тут такое дело. Задержали мы убийцу, а он, оказывается, находится в розыске. Фамилия его Карпенко. Она вам что-нибудь говорит? Карпенко! Выкрикнул Левчук. Мы его ищем по всему Союзу он, оказывается, у вас хоронился, среди оленей и тундры. Оленей у нас нет, я их в глаза ни разу не видел. С усмешкой проговорил Живин. А убил он девушку, очевидно, сначала изнасиловал ее. Вскрытия трупа еще не было. У нас он тоже изнасиловал и убил девушку в парке, задушил ее. Подозреваем его еще в одном таком же деле. Мы нашли при нем паспорт на имя некоего Гужвы, проживавшего в Харькове. Запрашивали город. Оказалось, что Гужва и его сожительница были убиты у себя дома в 1985 году. Преступление до сих пор не раскрыто. Вот это новости. Оказывается, он от нас бежал, каким-то образом очутился в Харькове, где убил этого Гужву. Воспользовался его паспортом. Со своими документами не смог бы далеко уехать. Наверняка знал, что объявлен в розыск. «Отправьте нам официальный документ, что он задержан. Мы с прокуратурой будем решать вопрос, как нам поступить». «Хорошо». Живин положил трубку, окинул взглядом оперативников, с нетерпением ожидавших окончания телефонных переговоров, и сказал. «Ребята, мы поймали серийного маньяка-убийцу». Вечером Живин и его оперативники устроили перекрестный допрос карпенко. Из изолятора конвой привел, словно совсем другого человека. Черты его лица заострились, кожа потемнела, ничего не выражавшие глаза провалились в глубину черепа. Григорий удивился столь поразительной трансформации. он «Вот теперь этот оборотень похож на маньяка. Ловко он прятал свою сущность под личиной добропорядочного человека. А ведь втерся же к нам в доверие. Слава богу, все обошлось, — думал оперативник. «Что, Николай, плохо себя чувствуешь?» Нарочито сочувствующим тоном спросил он у задержанного. Преступник бросил быстрый взгляд на лица оперативников и тихо проговорил. «Вы что-то путаете, я не Николай». «А кто же еще-то?» Живин улыбнулся. «Николай Васильевич Карпенко. Родился в 54-м году в городе Львове. Мне дальше продолжать? Рассказать про твои подвиги во Львове и Харькове?» «Ничего не знаю. Во Львове ни разу не был. Тебя там по такому же убийству с нетерпением ждут. Да и в Харькове не забыли за Гужву и его подругу. У нас ты получишь лет пятнадцать, а на Украине встанешь к стенке. Так что крепко подумай, прежде чем уходить в отказ. У нас доказательств предостаточно. Хоть какой-то маленький шанс есть, что не расстреляют. Для этого тебе нужно чистосердечно признаться и сотрудничать со следствием. Только этим ты можешь спасти себя». Преступник долго сидел, опустив голову. Наверное, оценивал свое незавидное положение. Опера изредка задавали ему вопросы, но он ни на один из них не ответил. Продолжал напряженно думать. Наконец Живин не выдержал и громко спросил. «Чаю хочешь?» Преступник вздрогнул, посмотрел на него и проговорил. «Если можно, покрепче. Чифиря бы». Живин включил чайник в розетку и пододвинул преступнику заварку. — На, сам делай свой чефирь. Я не знаю, как его приготовить. — А шо там знать-то? Побольше заварки и кипяток сверху. Не помешало бы эту бурду на огне немножко помурыжить? Да ладно, и так сойдет. Прикроем чем-нибудь, через 10 минут готово будет. Я бы сам сделал, но браслеты мешают. Живин сделал так, как сказал преступник бухнул в железную кружку полпачки заварки, залил кипятком, накрыл крышкой от банки, на сверху еще спортивной шапкой. Вот так-то лучше сказал григорий, укутывая адский напиток. знатный я чеферист да карпенко от сумы до тюрьмы не зарекайся заявил тот и болезненно улыбнулся. Что будет завтра никому не известно. можетж быть эти навыки понадобятся вам в будущем. «Неисповедимы пути господни», — сказал Живин, подавая преступнику кружку. «Никто не знает, чем судьба удивит его завтра». Карпенко долго, с наслаждением, словно совершая целую церемонию, пил свой чефирь. Операне мешали ему вопросами и терпеливо ждали. Когда, наконец-то, этот процесс завершился, милиционеры отметили, что арестант приободрился, лицо его посветлело спина выпрямилась. Он поставил кружку на стол, откинулся на спинку стула и поинтересовался. «Где я прокололся?» «Ты расскажи сначала, как все происходило, а потом я отвечу на твой вопрос», — заявил Живин. Внутри у него все дрожало от волнения. Он хотел узнать все детали ужасного преступления и старался изо всех сил не выдать свое состояние. Григорий желал предстать перед преступником, бывалым сыщиком, которого ничем удивить и прошибить нельзя. Мол, передо мной такие гады, как ты, Карпенко, чуть ли не каждодневно проходят, да не по одному. То же самое ощущение испытали его коллеги. Они молчали и с нетерпением ожидали откровения преступника, может быть, самого опасного в их жизни. Надеюсь, мое чистосердечное признание зачтется в суде. Начал Карпенко, разглаживая запястья, отекшие от тугих наручников. «Немного расслабьте, браслетики, или снимите вообще, вас же трое, чего боитесь?» Живен кивнул Лапину, и тот снял с арестанта наручники. Кириллов предусмотрительно убрал со стола ножницы и шило, что не осталось незамеченным для Карпенко. «Все-таки боитесь», — сказал он, — «успокойтесь, дергаться не буду». «Не боимся, а соблюдаем инструкцию», — ответил на это Живин. «Давай ближе к делу». Преступник продолжал массировать запястья, на которых остались глубокие борозды, и повел жуткий рассказ.